Мистер Боффин продолжал сидеть на стуле мистера Вега и смотреть на его владельца с нескрываемым восхищением. «Так я и знал! Все печатное перед ним открыто! И вы можете прочитать любую печатную страницу, не сходя с места!» «Не сходя с места!» «Так я и думал!» «Тогда сообразите вот что!» я хоть не на деревянной ноге, а все печатное для меня закрыто. Неужели, сэр? Плохо учились? Плохо учился. Совсем не то слово. Ну, конечно, если вы мне покажете букву «Б», Так я ее узнаю Это та самая буква, с которой начинается Баффин Ну-ну, сэр Это все-таки кое-что Кое-что, но ей-ей же немного Может, это меньше, чем хотелось бы человеку любознательному Да Так вот, послушайте, мистер Век Дела я бросил и живу на покое Вместе с миссис Баффин Генриетти Баффин. Ее отца звали Генри, а мать Хэтти. Вот оно и получилось. Генриетти. <гум> и живем мы с ней в достатке. На те деньги, что нам завещал покойный хозяин. Так он скончался, сэр? А я что говорю? Покойный хозяин. <гум> так... «Так вот, теперь мне уже поздно начинать рыться и копаться во всяких там азбуках и грамматиках. Дело к старости. Не хочется себя утруждать». Век начал ерзать на месте, насколько это вообще возможно для человека с деревянной ногой, выражая свое нетерпение. Ах, хочется почитать что-нибудь, да чтобы печать была покрасивее, покрупнее». «Какую-нибудь э, такую книгу получше, да чтобы томов побольше, как в профессии лорд-мэра». Он, должно быть, хотел сказать «в процессии лорд-мэра», но сходство слов его подвело. «Такую книгу, чтобы пришлась и по вкусу, и по мысли, и чтобы читать ее можно было не торопясь, подольше». «А как же мне добраться до чтения, Вег?» Боффин внезапно вскочил и толкнул Вега в грудь на балдашником своей толстой палки, так что тот от неожиданности пошатнулся. «Платить!» «Как?» «Платить такому человеку, который знает это дело, как свои пять пальцев, платить по столько-то в час, скажем, по два пенса». Чтобы он приходил ко мне и читал вслух Разумеется, это ясно слышать, сэр Век начал видеть себя совсем в ином свете Вот это есть то предложение, о котором вы говорили, сэр Да Нравится оно вам? Надо подумать, мистер Баффин.